Глава одиннадцатая Местная студия оказалась уменьшенной копией той, где снимают шоу Балахова. Те же белые диваны для почетных гостей, серые кресла, предназначенные тем, чьи истории будут обсуждать, и скамейки для простой публики. Меня с почетом проводили в гримерку, туда же стремглав прискакал режиссер программы, который с порога зашумел. «Спасибо, Виола Леонидовна, что пришли». «Давайте обойдемся без отчества», — предложила я. И мысленно добавила, «Все равно его никто правильно не произносит. Ни у кого имя папеньки или не нет, в голове не укладывается». «Шикарно», — завопил режиссер. «А я Ильяс». «Ясик, не кричи, пожалуйста», — попросила гримерша. «С утра голова болит». «Я вовсе не ору» так же громко, как и раньше, возразил Ильяс. «Просто у меня командный голос. Дорогая Виола, у нас сегодня съемки новогодней программы. Она выпадает из общего ряда. Гости захватывающие захватывающей личной историей нет. Есть веселье, музыка, песни. Главная мысль шоу «Новый год» бывает всего раз в 12 месяцев». «Свежая концепция», — язвительно произнесла женщина, орудовавшая спонжиком. Но Ильяс, как толкующий глухарь, Не слышал ничего, кроме собственного голоса. «Дорогая Виола, сегодня вы — основное действующее лицо». «Что мне надо делать?» — встревожилась я. «Петь я не умею, танцую плохо, новогодних стихов не знаю. Для развлечения публики есть артисты», — пояснил Ильяс. «А вас я хочу попросить пройтись по студии с талисманом наступающего года и сказать о нем пару слов». «Он не кусается?» — с опаской осведомилась я. «Ну что вы!» — закатил глаза постановщик. Милейшее, добрейшее, нежнейшее существо с ангельским характером, на сто процентов профессиональное, миллион раз участвовавшее в разных телепроектах, всеобщая любимица. Я поняла, что мне вручат корзинку с каким-нибудь ужом, и спокойно ответила: Нет проблем. Вот только я не очень много знаю о. Илья снедал мне договорить. Так на вас наденут ухо. Я подскажу, что надо делать. Одну вас не оставлю. Светка, Света, ты где? Несчастье наше? В гремерной появился новый персонаж, девушка в сильно измятом платье. «Жду, жду, когда меня позовут», — обиженно выпалила она. Сами ж приказали не лезть без спроса к Виоловой. Сказали, писатели все с закидоном. Не понравится столичной штучки чего, взбрыкнет и свалит. Не сложится у нас программа. Ильяс нервно захихикал, не зная, как отреагировать на выступление девицы. А пожилая гремерши, продолжая возить по моему лицу губкой с тональным кремом, укоризненно произнесла. «Подведет тебя, Светка, язык под монастырь. Сначала думай, потом говори». «Че я сделала-то, Роза Михайловна?» Заморгала девушка. Светлана, опомнился Ильяс. «А петлич и за уж гостью». «Русский язык, как больного ребенка, жалко. Надо же такое ляпнуть, а петлич и за уж. «Пушкин к гробу переворачивается», вздохнула Роза Михайловна. «Вечно вы всем недовольны», ринулась в бой Света, доставая из пакета небольшую черную коробочку с короткой антенной и длинным проводом. На конце шнура виднелся крохотный микрофон на прищепке, который, уж не знаю почему, на телевидении называют «петличкой». «Как сказать-то?» Роза Михайловна взяла в руку кисточку. «Прикрепите к одежде гости петличку и дайте ей микрофон для уха. Примерно так». «А петличи за уши гораздо короче, и всем понятно», — уперла Светлана. «Эй, челы, где Ильяс?» – загудел из коридора чей-то баритон. «Суперский, лайфовый сюжет в новости надыбал. Просто улет. Порвем рейтинг». Роза Михайловна поморщилась, словно от приступа зубной боли. «Вот еще один златоуст. Имя ему Игнат. Надо понимать, что он вернулся с интересным репортажем». Вообще, блин, бомба!» – радовался тем временем невидимый мне Игнат. «Сегодня Пономарев взял за шкирдон Агату». Жену у трупа Всеволода, сына Анатоля. «Жена трупа», — тихо повторила гримерша. «Ну и ну. Эта новость всем известна», — крикнул в ответ репортер Ильяс. «Она уже прошла выпуски горячих известий». «А я закосетил, как ее в машину сажали», — похвастался Игнат. «Она на весь мозг отдавленная». «Машина? У нее мозг отдавленный», — уточнила Роза Михайловна, борец за чистоту русского языка. Вчера я зашла в банк и услышала случайно, как наш Игнат с менеджером беседует. Девушка у него спрашивает, кредит оформлен на вас, а он отвечает, нет, на пылесос. Подвели Агату к автомобилю, надрывался в коридоре Игнат, а она со всей дури, как тюкнется физией о дверцу, полицейские обалдели. Ну, да они у нас вообще тупизна, надо было психованную хватать и держать. Да куда там, пасти разинули, буркалы выпучили а задержанная снова с размаху лицом о стойку бумс, затем по двери трах, потом хлобысь мордой о край крыши, кровищие, в разные стороны летит струями, и все молча. Не лицо теперь у красотки, а месиво. Небось нос сломала и зубы повыщелкала. А ты снимал, рассердилась Роза Михайловна. Кто ж такой эксклюзивчик прозевает, захохотал Игнат. И, конечно, я сопроводил полицаев с бабой в больницу. Меня в кабинет врача не пустили, проявили неуважение к телевидению. Так я с улицы к окошку подобрался. Не очень круто по качеству получилось, но понятно, что Агату в палату повели. Ей теперь лечиться и лечиться. Во, как некоторые люди при виде камеры истерят. В гримерку вплыл удушливый запах дешевого мужского парфюма, следом появился тощий черноволосый паренек. «Из-за нас она уродоваться начала», — весело сообщил он. «В смысле?» — насторожился Ильяс. «Ты что там такого наделал?» «Ничего», — затряс гривый, кудрей, Игнат. «Просто в сторонке маячил». «Как ты вообще там очутился?» заинтересовался режиссер. Игнат подпрыгнул. «Повезло. Шёл на рынок снимать сюжет про хреновые новогодние подарки. Гляжу, к театру подкатил Пономарёв. Да не один, а на полицейской машине. И морда у Григория суровая. Ну, я и допер, что-то случилось. стал неподалеку и жду. Я ж терпеливый. И тут выводит Агату. «Вау!» «Вот эта фишка, вообще, блин!» Полицей бабу к своей машине доставили, и один громко сказал, «Нас снимать сейчас будут, потом на весь мир покажут». И в меня пальцем ткнул. Агатка голову повернула, и тут же хлобысь мордой о дверь. «О темпора, о море!» воскликнула Роза Михайловна. «О времена, он нравы!» Латынь. «У кого температура?» — не понял Игнат. «Кто на море поедет?» Короче, разукрасила себя баба. Ее в больницу повезли. Я за ними. В приёмном покое один полицей мне правду выложил. Она мужа убила. Во! «Вступай в девятую студию», — прошипел Ильяс. «Сиди там тихо и молчи. Простите, Виола, Игнат недавно работает. Задора у парня через край, а ума не хватает. Если вы готовы, пройдемте в студию». «Света, ухо!» «Конечно, вы умеете им пользоваться, Виолочка. Да? Вас так часто показывают на экране, что вы давно стали профессионалом. Я взяла протянутой девушкой светло-бежевый крохотный приборчик, осторожно поместила его в ухо и нажала пальцем. «Надеюсь, не вывалится, а то в самый нужный момент я останусь без подсказок режиссера». «Ох, забыл предупредить», — подскочил Ильяс. «Запись ведем в режиме реального времени. Стопиться не будем». «Стопиться», — возмущенно повторила гримерша. «Есть прекрасное слово «останавливаться». «Если что не так, потом отрежем», — договорил режиссер, и мы направились в студию. Далее все покатилось как обычно. Меня поставили в кулисе, попросили после того, как ведущие представят писательницу, выйти и сесть в свободное кресло. В остальных уже устроились другие гости, три женщины в щедро усыпанных стразами платьях и с одинаковыми прическами. Наверное, в Ковалеве есть всего один модный парикмахер, к которому ходят местные богатые, знаменитые и чиновные. Потом на середину студии вышла пара. Полноватый для ведущего парень и девушка, похожая на всех гламурных блондинок мира. «Новый год к нам мчится!» Ажитированно сказала она. «Да, Маша, ты права», — произнес партнер. «На оленях?» «Нет, Коля, сегодня тот редкий случай». «Когда права я», — засмеялась Мария. «И на чем же скачет Новый год?» — изобразил полнейшее недоумение Николай. «Давай лучше переадресуем вопрос нашей гости, знаменитой писательнице Арине Таракановой», — захлопала в ладоши Маша. Я спокойно смотрела из-за кулис на девушку, Сейчас режиссер ее поправит, и ведущая переговорит подводку. Но Ильясу пришла в голову другая мысль. Коля склонил голову к плечу. Похоже, он выслушал указания режиссера, потом сделал шаг вправо. «Отличная идея! У нас в студии сейчас находится прозаик, автор многих книг и сценариев к сериалам, общественный политический деятель, полковник полиции Арина Тараканова-Виолова». «Откуда-то из-за задника» который отгораживал ярко освещенную съемочную площадку с празднично одетыми зрителями от сумрачной части студии, где за мониторами сидели люди в свитерах и джинсах, раздались одиночные хлопки. Публика послушно зааплодировала следом. Николай на секунду замер и затараторил дальше. «Да-да, у нас в гостях Арина Виолетта Тараканова-Виолова. Друзья зовут ее Виолетта Виолова, а читатели знают, как Таракана Аринову. Псевдоним Виолы, Таракан... Что?» Опять не так. Кто певец? Я переступила с ноги на ногу. Сейчас Ильяс пытается вдолбить в голову Николая, как зовут гостью. Хм, вот вам и съемка в реальном времени. Без остановок. Таракан поет? Он мужчина, надрывался Коля, глядя в потолок. Монитор плохо поставили и слишком быстро текст крутят. Тишина в студии! Заорали из темноты. Работаем. Больше никаких сбоев. Мотор? Ведущие постояли молча, и слово взяла Маша. А об этом мы сейчас спросим у нашей гости, писательницы, автора детективных романов и сценариев к телефильмам генерала полиции Арины Виоловой. Мария весьма удачно справилась с задачей, но повысила мое звание от полковника до генерала. так я скоро стану маршалом Объединенных мировых полицейских сил. Ладно, после программы попрошу Ильяса вырезать эту глупость. Объясню, что никогда не работала в МВД. «А где же Арина?» – завертела разные стороны головой ведущий. «Маша?» «Ты видишь нашу звезду?» «Нет», — заверещала та. «Наверное, она опаздывает, потому что едет с символом Нового года города Ковалева. «Но мы не можем без Арины устроить праздник», — фальшиво расстроился Николай. «Как же быть?» «Давай ее позовем, предложила Мария. «Ну, раз, два, три. Арина! Виолова!» — подхватил Николай. Я стиснула губы. «Главное сейчас не расхохотаться». Тот, кто писал сценарий для шоу, Не мудрствуя лукаво, позаимствовал текст детских праздников. Наверное, вы видели такие представления. Дед Мороз, толпа детей. Старик с посохом провозглашает, что-то моя внучка задерживается. Давайте-ка кликнем ее. Снегурочка, выходи. Кстати, меня давно мучает вопрос, а где жена Дедушки Мороза? Его дочка. Почему он повсюду появляется исключительно с внучкой? Помогите нам, обратилась к публике Маша. Ну-ка, все вместе. Арина, появись, елочка, зажгись! завопил Николай. Зрители хором повторили его слова. Виола, шепнул мне в ухо голос Ильяса, берите символ и шагайте. Не волнуйтесь, я в вашей голове никуда не денусь, не бойтесь, не оставлю вас никогда. Я расправила плечи. Пугающее обещание. Что может быть хуже, чем баритон режиссера, навсегда угнездившийся в моем мозгу? Очень надеюсь, в ближайшем будущем избавиться от него. Идите, идите, зачистили сзади. Вот, держите. Я ощутила, как мне в руку вложили кожаный ремешок, удивилась, потому что ожидала корзинку сужом, оглянулась и оторопела. Сзади меня стояла довольно крупная, лохматая, с яркой новогодней гирляндой на шее коза.